Лузитания, Мавритания, итальянский красавец принцесса Мафальда, два корабля-близнеца, которыми помешанные на гигантомании англичане еще только готовились удивить мир, существовавший лишь в рабочих чертежах, Олимпик и Титаник, сущие плавучие города. А судя по всему, сыны Альбиона вновь намеревались побороться за голубую ленту. мечания а Голубая лента Атлантики. В те времена престижнейший приз, вручавшийся кораблю, который с наибольшей скоростью преодолел расстояние между Европой и Америкой в любом направлении. «Ай да черный гусар, ай да сукин сын!» — мысленно похвалил он себя в стиле великого поэта, но тут же погрустнел немного. Даже самые блестящие догадки ничего еще не решали, а вот хлопот прибавляли столько, что плечи заранее гнулись под грузом. Вскоре он шагал по коридору совое, на сей раз степенно и чинно неся букет, опять-таки от кутлера, белые астры с орхидеями и пармскими фиалками». Не постучал без спешки, солидно. Надя открыла сразу же. Подав ей букет, Сабинин прошел в гостиную, огляделся и весело спросил. «Надеюсь, в гардеробе никакие товарищи по борьбе не прячутся?» «Коля, ты не сносен». «Это от ревности», — беззаботно сказал Сабинин. «Одно из семейных преданий, коими наша семья всегда гордилась, г л а с и л а что мой... прапрадедушка зарезал из ревности мою прапрабабушку прямо на званом обеде у Потемкина. — Его, надеюсь, повесили? — Нет, — сказал Сабинин. В те времена об эмансипации как-то и не слыхали, и зарезать супругу из ревности почиталось вполне приличным и допустимым для дворянина поступком. — Врешь ведь, все врешь. — Ага, — сознался он. — Это... от прекрасного настроения. Схватил ее в объятия и принялся целовать по-настоящему. Надя легонько сопротивлялась, упираясь ему в грудь ладошками, но когда он стал теснить в сторону спальни, принялась отбиваться всерьез, нешутошно. В конце концов Сабинин ее отпустил, спросил обиженно. «Ты что, мне не рада?» «Я тебе ужасно рада», — заверила Надя, поправляя растрепавшуюся прическу. «Но это не значит, что можно на меня набрасываться диким т а т а р и н о м Мы в фешенебельном отеле, здесь то и дело ш м ы г а ю т горничные по звонку и без звонка, молодая дама из хорошей семьи должна заботиться о своем добром имени. н у не смотри ты на меня голодным зверем». «Вообще-то есть на свете уютный тихий пансионат с весьма монархическим названием». «Сядь», — сказала Надя, — «подожди минутку. Ты мне совершенно не даешь и слово вставить». Она уселась напротив, грациозная, соблазнительная до да сладкой жути. «Как ты смотришь на то, чтобы обосноваться в прекрасной уютной квартире, где не будет ни назойливых горничных, ни непрошенных гостей? Только ты и я». «Вы ангел, фрейлинг г е с л е р сказал Сабинин. «Это ничего, что я разеваю д вас беззастенчивым взглядом?» «Я как-нибудь переживу», — томно улыбнулась она. «Так что ты о такой идее думаешь?» «А что я могу думать?» «Что она великолепна. Мне и самому в голову приходило снять квартиру». «Ну вот», — А я, в отличие от некоторых, не предаюсь маниловским мечтаниям, а притворяю их в жизнь. Вставай, поедем к домовладельцу, вернее, к его нотариусу. Квартиру я уже нашла, даже купила кое-какую мебель и наняла мастеров, чтобы произвести ремонт. Объезжать можно хоть сегодня. Сейчас я тебе напишу адрес. н е что, одному ехать? Придется, энергично сказала Надя. Не стоит мне привлекать к себе излишнее внимание, согласись. Долгожданная женская эмансипация пока что не завоевала Европу и уж в особенности Австрию. Мы в довольно консервативной стране, это н е Франция и н е Швейцария. А посему все должно быть по правилам. У нотариуса, у домовладельца появишься и подпишешь все должные бумаги именно ты. Респектабельная глава добропорядочного семейства – Пусть и иностранного, но живущего под тому же домострою, который здешним бюргером так мил. И не останется ни малейших подозрений. Благо, здешние порядки вовсе не требуют...